Глава 13 Стволы деревьев были толщиной с дом и уходили так далеко ввысь, что Брэндон и Элеонора, как ни старались, не могли разглядеть их верхушки. Лучи света пробивались сквозь гигантские папоротники, которые были похожи на зеленые веера, раскрывшиеся у подножия деревьев. Зрелище напоминало декорацию, имитирующую жизнь динозавров тихую и недвижную, но все равно искусственно созданную. Деревья уходили вдаль и сливались в одну непроглядную коричнево-зеленую массу. «Где мы?» — ахнула Элеонора. Брендон открыл окно, и комнату тут же наполнили звуки — мычание коров, щебет птиц и дуновение ветра. Стоя внизу, Корделия заметила, что брат и сестра неожиданно затихли, поэтому она поднялась обратно на чердак, чтобы посмотреть, что же случилось. «Эй!» — позвала она и подошла к окну. «Ого!» Всего в нескольких футах от дома начинался лес. Деревья поменьше стояли прямо под гигантскими, между веток которых прорывался медовый свет. Тонкая дымка застилала все на уровне глаз, Они могли слышать звук ручья, журчащего где-то вдалеке, а замычанием коров и щебетом птиц различалось тревожное шуржание. Дымка проникла на чердак, принеся с собой запахи влажной земли и сосен, благоухающих цветов и сладкой пыльцы. — А где же наша улица? — прошептала Элеонора. — Может быть, ведьма ветра перенесла дом куда-то? — предположила Карделия. В парк юрского периода? — переспросила Элеонора. «Вокруг Гумбольт!» «Разве в Гумбольте есть такие?» — сказал Брендон, указывая на одно из деревьев вдалеке. «Именно там находился источник жужжания. Гигантские стрекозы с размахом крыльев, как у кондора, кружились вокруг ствола. Туловище стрекоз было тускло-зеленым, большие глаза размером с тарелку, а на крыльях ясно виднелась сетка жилок». Рой-стрекоз то опускался, то поднимался, взвиваясь вокруг дерева, исчезая и появляясь вновь. Стрекозы были такими громадными, что дети могли подробно рассмотреть сложное устройство рта насекомого. «Закрой окно!» — крикнула Карделия. Брендон высунулся из окна. «Они не могут нам навредить! Они же... как это... вегетарианцы!» «Травоядные! Брен, серьезно! Закрой!» Но Брендон придумал кое-что получше. Он засунул пальцы в рот и свистнул. Это был один из тех навыков, которым он гордился, и которые ненавидели сестры. «Брэнд! Я просто хочу посмотреть, подлетят ли они поближе!» Усилившееся жужжание заставило летучую мышь покинуть свое укрытие. Она полетела к окну. Корделия взвизгнула, когда летучая мышь пролетела мимо нее и оказалась снаружи дома. Дети наблюдали сквозь туман за ее зигзагообразным полетом между деревьев, а затем стрекоза поймала ее своим длинным языком. Элеонора закричала, когда стрекоза спрятала язык с добычей обратно в рот и стала жевать. Гигантское жужжащее насекомое направилось в сторону дома, продолжая жевать на лету. Его фиолетовые глаза остановились на волкерах, словно они были следующими. Брендон захлопнул окно, и они побежали вниз с чердака на кухню с ее умиротворяющим ледяным блеском нержавеющей стали, несмотря на покореженные утварь и разбитые шкафы. Корделия быстро подняла жалюзи, чтобы открыть обзор, и взглянула на Брендона. «Не совсем травоядные», — поправилась Корделия. «Где же мы?» — продолжала спрашивать Элеонора. «Жуки не должны есть мышей, тут все наоборот». «Видимо, во времена динозавров все было иначе», — рассудил Брендон. «Наверное, мы вернулись в доисторическую эпоху». Он вспомнил о тех книгах, которые Карделия обычно читала для него, когда ему было пять лет. В одном из них рассказывалось о доме-дереве, путешествующем во времени. «Я ничего не знаю о временах, когда стрекозы могли быть настолько большими», — сказала Карделия. «Я не могу сказать, где мы находимся». Она замолчала, заметив черный уголок пластика своего мобильника, выглядывающего из-под холодильника. Корделия подняла его, аппарат был потрепан, но цел. Экран мобильника мигнул и включился. «Он работает?» — спросил Брэндон. Корделия закрыла глаза и загадала желание, но, открыв их, увидела то, что и ожидала увидеть. «Не ловит сеть!» — Дай мне посмотреть, — сказала Элеонора, выхватывая телефон и набирая маме, но произошел сбой вызова. Брендон вздохнул. — Вот что вы получаете, имея 4G. — Может быть, городской работает, — предположила Карделия. Брендон снял трубку белого радиотелефона с базы на стене и посмотрел на сестер. Они выглядели так, словно готовы были разрыдаться, если не услышат хороших новостей. Брендон притворился, что набирает 911, давая таким образом крупицу надежды сестрам, но до того, как он поднес трубку к уху, в доме погас свет.